Пролог. Яся встречалась с Артемом почти год. Это были отношения полной нежности, внимания и любви. Всю долгую и тяжелую реабилитацию Артем был рядом с Ясей. Он практически переселился к ней в квартиру, изредка наведываясь в свой дом, чтобы покормить кота. Когда Яся окрепла настолько, что могла ненадолго выходить из дома, она позвонила психологу и записалась на прием. Это были странные встречи. Из-за травмы позвоночника Ясе нельзя было сидеть. Она ходила из стороны в сторону, рассказывая женщине с большими умными глазами всю свою жизнь. Но теперь, когда она поняла мамин язык любви, черный цвет, которым было выкрашено все ее детство и юность, стал смываться. Нет, тут по-прежнему было мало радужных красок, но появились и светлые места. Через несколько сеансов Яся почувствовала, что готова заглянуть в хрустальный шар, в котором теперь хранилось все ее прошлое. В нем ничего не поменялось но желание расколотить его и взбаламутить воду больше не было. Как-то раз Яся вернулась домой. Артем спал после ночного дежурства. Она легла рядом и поняла, что больше не любит его. Они расстались без надрывов и боли, как люди, которые сделали друг для друга все, что могли, и больше были ненужными. Ясины рано затянулись, но потребность Артема лечить израненные души осталась. Через полгода к нему в клинику попала девушка с передозировкой – Он направил ее на реабилитацию, а после они поженились. Детей у него так и не было. Пашка женился во второй раз на женщине из отделения пластической хирургии. Он постоянно наведывался туда, когда навещал Ясю. Он увидел Нелли возле кабинета хирурга и сразу понял, что перед ним женщина, которую он искал всю жизнь. Настоящая Нефертити, которая зачем-то хотела прижать свои оттопыренные уши. Пашка рухнул рядом с ней на кресло и заявил, что если она хоть что-то изменит в себе, то мир навсегда погрузится во тьму. Он почти силой утащил ее в кафе, но в ЗАГС пошла добровольно и с большой радостью сопровождала его во всех экспедициях как фотограф. Вскоре у них родилась чудесная девочка, и Пашка, держа крошечную дочь в своих медвежьих ладонях, плакала от счастья. Яся несколько лет жила одна. Она не хотела новых отношений, но чувствовала потребность заполниться чем-то изнутри. Она ушла из библиотеки и занялась живописью. Сначала это была арт-терапия, которую посоветовала психолог, но через полгода Яся поняла, что уже не может не рисовать. Каждый мазок на холсте помогал ей прорисовывать себя, свои чувства и эмоции. Так родились картины «Ярость», «Одиночество», «Скорбь», «Страсть» и «Отчаяние» и на всех них была изображена обнаженная тонкая девушка со вздернутой губой. У Пашкиной жены были какие-то связи в Центральной галерее, и после первой выставки были выкуплены все Ясины картины, кроме одной, самой первой, которую Яся отказалась продавать. На ней обнаженная девушка, сидящая на стуле и смотрящая вперед. Все ее мышцы напряжены и говорят о том, как тяжело оторваться от сидушки. Лицо искажено болью, губы поджаты, но в глазах решительный блеск. Под картиной подписано. Прощение.